Но Машири ничего не сказала, и баронесса Р.Р. пригрозила ей пальчиком. Ведь недаром же надпись на книжечке начиналась словами «Мой диваханический друг». И кончалась надпись-то подписью «Баронесса Р.Р. Бренная скорлупа, но с будхической искоркой». Примечание. «От дивакан». Место богов, санскрит, обозначение неба в теософии, сфера, в которую переходят человеческие существа, сбросив свои физические и астральные тела, мир блаженства и единение душ. От Будхи Будди, духовное жизненное начало, соединяющее в себе мудрость и любовь. Будхи пишет белый в комментариях к статье Эмблематика смысла. 1909 год. Это состояние, о котором нельзя сказать ничего в терминах слов. Наиболее приближенным понятием о будхическом плане дает представление об отношениях между людьми, в котором соединяется мудрость с любовью. Конец примечаний. Но позвольте, позвольте, что такое дивоханический друг, скорлупа, будхическая искорка? А это вот разъяснит Анри Безансон. И Софья Петровна на этот раз в Анри Безансон углубится. Но едва она просунула носик в Анри Безансон, явственно ощущая в страницах запах самой баронессы, баронесса душилась папанаксом. как раздался звонок и влетела буря курсистка Варвара Евграфовна, Драгоценную книжечку не успел ангел Перри как следует спрятать, и был пойман ангел с поличным. «Что такое?» — строго крикнула Варвара Евграфовна. Приложила к носу пенсне и нагнулась над книжечкой. «Что такое это у вас? Кто это вам дал?» «Баронесса Р.Р. — Ну, конечно, а что такое?» «Анри Безансон. Вы хотите сказать «Анни Безант? Человек и его тела. Что за чушь? А прочли ли вы манифест Карла Маркса? Синеглазки испуганно замигали, а пунцовые губки надулись обиженно. Буржуазия, чувствуя свой конец, ухватилась за мистику. Предоставим небо воробьям и из царства необходимости сложим царство свободы. И Варвара Евграфовна победоносно окинула ангела непререкаемым взглядом через пенсне. И беспомощнее заморгали глазки ангела Перри. Этот ангел уважал одинаково и Варвару Евграфовну, и Бранэсу эр а сейчас приходилось выбирать между ними. Но Варвара Евграфовна, к счастью, не поднимала истории. Положив ногу на ногу, она протерла пенсне. «Дело вот в чем. Вы, конечно, будете на балу у Цукатовых?» «Буду!» — виновата ответствовал ангел. «Дело вот в чем. На этом балу, подостигшим до меня слухом, будет и наш общий знакомец Облеухов!» Ангел вспыхнул. «Ну так вот! Ему-то вы и передайте вот это письмо!» Варвара Евграфовна всунула письмо в руки ангелу. «Передайте и все тут! Так передадите!» — Ну, так-так. А мне нечего тут у вас прохлаждаться. Я на митинг. — Голубка, Варвара Евграфовна, возьмите с собой и меня. — А вы не боитесь? Может быть, избиение. — Да нет, возьмите, возьмите, голубушка. — Ну что ж, пожалуй, пойдемте. Только вы будете одеваться и прочее там пудриться. Так вы уж скорее. Ах, сейчас, в один миг. «Господи, поскорее, поскорее! Корсет! Мавра! Черное шерстяное платье, то самое, и ботинки, ну, те, которые!» «Ах, да нет, с высокими каблуками!» И шуршали, падая юбки, полетел на постель через стол розовый кимоно. Маврушка путалась, Маврушка опрокинула стул. «Да нет, не так, а потуже, еще потуже. У вас не руки, а обрубки!» «Ну где подвязки? А? Ну сколько я вам говорила?» И закракал костью корсет, а дрожащие руки все никак не могли уложить на затылке «Ночи черная кос.